Глава 7. Новость о том, что секретарь передал свою лечебную карточку доктору Мэнсону, быстро распространилась по участку и несколько приостановила рост непопулярности нового доктора. Но независимо от этой материальной выгоды, визит Оуэна ободрил и Эндрю и Кристин. До сих пор они оставались как-то вне общественной жизни города — Хотя Кристин никогда об этом не говорила, но во время длительного отсутствия Эндрю, обходившего больных, бывали минуты, когда она остро ощущала свое одиночество. Супруги представителей высшей администрации были слишком полны сознанием собственного достоинства, чтобы посещать жен младших врачей. Миссис Луилин, обещавшая вечную любовь и восхитительные поездки на автомобили в Кардив, оставила один раз в отсутствии Кристин визитную карточку, и больше о ней не было ни слуху, ни духу. А жены доктора Медли и доктора Оксбору из Восточной амбулатории были очень уж непривлекательны. Одна увядшая, напоминавшая белого кролика, другая — нудная святоша, которая в течение целых 60 минут по купленному у фирмы Ридженси дешевым часам говорила о миссионерстве в Западной Африке. Было очевидно, что и между младшими врачами, и между их женами нет никакого единения, они не поддерживают знакомство. По отношению к городу они занимали позицию людей равнодушных, пассивных и даже угнетаемых. В один декабрьский вечер Эндрю, возвращаясь домой в Вейлвью, верхней дорогой, на вершине холма увидел шедшего ему навстречу молодого человека своих лет, худого, но крепкого и подтянутого, в котором он сразу узнал Ричарда Вона. Первым его побуждением было перейти на другую сторону дороги и уклониться таким образом от встречи с этим человеком. Но в следующее мгновение он подумал упрямо, «А с какой стати? Мне решительно все равно, кто он такой!» Глядя в сторону, он собирался уже пройти мимо Вона, но, к его удивлению, услышал, обращенные к себе Оклик, дружелюбный, полушутливый. «Привет! Вы, кажется, тот самый человек, который отправил Бена Ченкина обратно на работу!» Эндрю остановился, настороженно глядя на спрашивавшего, как будто говоря, Ну «И что из того? Я это сделал вовсе не за тем, чтобы тебе угодить!» Отвечая Вону довольно вежливо, он мысленно говорил себе, что не позволит никому обращаться с собой покровительственно, хотя бы даже и сыну Эдвина Вона. Воны были фактическими владельцами всех предприятий в Эбрло, получали все доходы от окрестных копий, занимали исключительное положение, были богаты и недосягаемы. Теперь, когда старик Эдвин удалился на покой в свое имение близ Брэкона, Ричард, его единственный сын, стал директором-распорядителем компании. Он недавно женился и выстроил себе большой дом в современном стиле, стоявший высоко над городом. Теребя жидкие усики и рассматривая Эндрю, он сказал, «Хотел бы я тогда полюбоваться на физиономию старого Бена». Мне она не показалась особенно забавной. Губы вона, под прикрывавшей их рукой, дрогнули в улыбке при этой вспышке шотландской занощивости. Но он непринужденно произнес. «Между прочим, вы — наши ближайшие соседи. Моя жена, последние несколько недель здесь не была, она уезжала в Швейцарию. Собирается навестить вашу. Ведь вы уже, верно, окончательно устроились. Благодарю». — ответил Эндрю и пошел дальше. Вечером за чаем он в ироническом тоне рассказал об этой встрече Кристин. «Что ему от меня нужно, как ты думаешь? Я раз видел, как он прошел по улице мимо Лины едва удостоив его кивком. Может быть, он хотел меня задобрить, чтобы я почаще отсылал людей обратно на работу в его проклятые рудники?» «Да перестань, Эндрю», — возмутилась Кристин. Всегда у тебя одно на уме. Ты недоверчиво, ужасно недоверчиво относишься к людям. Еще бы мне не относиться к нему недоверчиво. Надутое ничтожество купается в деньгах, а носит старомодный галстук под своей противной физиономией. Моя жена навестит вашу. Эта жена отдыхала в альпах, пока ты тут шлепала по свинской грязи на Мардихил. Воображаю, какими глазами она стала бы осматривать все здесь у нас. А если она явится. Эндрю вдруг рассвирепел. Смотри, не допускай покровительственного обращения с собой. Крис ответила так лаконично и сухо, как никогда еще не отвечала ему за все эти первые месяцы неизменной нежности. Полагаю, что я умею держать себя. Вопреки предсказаниям Эндрю. Миссис Вон нанесла визит Кристин и оставалась у нее гораздо дольше, чем это требовали приличия. Когда вечером Эндрю вернулся домой, Кристин встретила его веселая, слегка раскрасневшееся, и видно было, что она очень приятно провела время. На его иронические расспросы она отвечала сдержанно, сказала только, что все вышло очень хорошо. Эндрю дразнил ее. Ты, конечно, вынула все наше фамильное серебро, самый лучший фарфор, золотой самовар и, конечно, торт от Перри. Нет, я угощала ее хлебом с маслом, — отвечала она ему в тон, — и чаем из нашего закоптелого чайника. Он насмешливо поднял брови. — И ей это понравилось? — Надеюсь, что да. После этого разговора Эндрю испытывал странное чувство, в котором при всем его желании не способен был разобраться. Через два дня, когда миссис Вон позвонила ему по телефону и пригласила его и Кристин на обед, он растерялся. Кристин в это время на кухне пекла пироги, и говорить по телефону пришлось ему. — Очень сожалею, — сказал он, — но, боюсь, мы не сможем быть у вас. Я все вечера почти до 9 часов занят в амбулатории. «Ну, по воскресеньям вы, конечно, свободны», — сказала она с очаровательной непринужденностью. «Так приходите ужинать в будущее воскресенье. Значит, решено. Мы ждем вас». Он влетел в кухню и набросился на Кристин. «Эти твои проклятые чванные друзья так и заставили меня принять приглашение на ужин. Мы не можем идти». Я глубоко убежден, что в воскресенье мне что-нибудь помешает. «Послушай, Эндрю Мэнсон!» У Кристин глаза сияли, потому что ее обрадовало приглашение, но она принялась сурово отчитывать мужа. «Пора тебе перестать глупить. Мы бедны, это всем известно. Ты ходишь обтрепанная, я сама стряпаю, но это ничего не значит». Ты врач и хороший врач к тому же, а я твоя жена. Выражение ее лица на миг смягчилось. Ты меня слушаешь? Да, может быть, это тебя удивит, но у меня имеется в комоде брачное свидетельство. Вон и страшно богаты. Но это мелочь по сравнению с тем, что они милые, обаятельные культурные люди. Мы с тобой очень счастливы здесь вдвоем, мой друг. Но должны же мы иметь каких-нибудь знакомых. Почему нам не познакомиться с ними поближе, раз они этого хотят? Нечего тебе стыдиться нашей бедности. Забудь о деньгах и о положении в обществе, обо всяких таких вещах. Научись ценить в людях то, что в них ценно. — Да будет тебе! — недовольно пробручал он. В воскресенье он отправился с ней к вонам, с безучастным видом, внешне покорно — И только когда они поднимались по хорошо вымощенной дорожке мимо новой теннисной площадки, он заметил сквозь зубы. Наверное, не примут нас, увидев, что я не в смокинге. Вопреки его ожиданиям, их приняли очень хорошо. Худое некрасивое лицо Вона радушно улыбалось им поверх серебряной чайницы, которую он неизвестно зачем быстро вертел в руках. Миссис Вон приветствовал их с непринужденной простотой. За столом оказались и другие гости — профессор Челлис и его жена, приехавшие к Вонам на два свободных дня субботы и воскресенье. За первым в его жизни коктейлем Эндрю оглядывал длинную, устланную, светло-коричневым ковром комнату, полную цветов, книг, красивой мебели. Кристин весело разговаривала с Вонами и миссис Челлис, пожилой дамой с забавными морщинками вокруг глаз — Оказавшись в одиночестве и не желая обращать на себя внимание Эндрю нерешительно подсел к челюсу, который, несмотря на почтенную седую бороду, весело доканчивал третью порцию крепкого мартини. — Не желаете ли, молодой медик, заняться одним исследованием? — улыбаясь, обратился он к Эндрю. — Следует выяснить назначение оливок в Мартине. Имейте в виду, я вас заранее предупреждаю, что у меня уже есть на это четко и какие предположения. Ну, каково ваше мнение, доктор? Я... Я, право не знаю, пробормотал Эндрю. Моя теория заключается вот в чем. Пришел ему на помощь Челис. Тут заговор торговцев и таких негостеприимных хозяев, как наш друг вон. Использован закон Архимеда. Он быстро замигал под густыми черными бровями. «Путем простого вытеснения они рассчитывают сэкономить джин. Эндрю не смеялся, угнетенный сознанием своей неотесанности. Он не отличался светскими талантами и никогда в жизни не был в таком богатом доме. Он не знал, что делать с пустым стаканом, куда девать пепел, сигареты, а главное — собственные руки. Он был рад, когда наконец сели ужинать. Но и тут он чувствовал, что производит невыгодное впечатление. Ужин был простой, но прекрасно приготовленный и сервирован. На тарелке у каждого уже стояла чашка горячего бульона, а за ней последовал салат из цыплят, латукой, каких-то незнакомых острых приправ. Эндрю сидел рядом с миссис Вон. У вас очаровательная жена, доктор Мэнсон. Заметила она тихо, когда они сели. Миссис Вон была высокая, тоненькая, элегантная женщина, очень хрупкая на вид, совсем некрасивая, но с большими умными глазами и с изысканно простыми манерами. Ее подвижный рот с приподнятыми уголками свидетельствовал о живом уме и утонченности. Она заговорила с Эндрю о его работе, сказав, что мужу много рассказывали о его добросовестности. Она любезно старалась втянуть его в разговор, спрашивала с интересом, как, по его мнению, можно было бы улучшить условия работы врачей в городе. «Как вам сказать, я, право, не знаю». Он от смущения пролил суп. «Мне думается, я бы хотела, чтобы работа велась более научными методами». Даже любимая тема не развязала ему языка, ведь он часами с увлечением говорил об этом Кристин. Он не поднимал глаз от тарелки, пока, наконец, к его облегчению, миссис Вон не вступила в разговор с Челисом, сидевшим по другую сторону от нее. Челис, который, как выяснилось, был профессором металлургии в Кардифе, читал лекции по тому же предмету в Лондонском университете и состоял членом горнозаводского комитета патологии труда, Был веселый говорун. Он разговаривал всем телом, руками, бородой, спорил, громко хохотал или смеялся журчащим смехом и в то же время забрасывал в себя большие порции еды и питья, как и стопник лихорадочно разводящей поры. Но говорил он хорошо, и все остальные, видимо, слушали его с удовольствием. Один лишь Эндрю не принимал участия в беседе, неодобрительно слушая то, что говорили о музыке, о достоинствах Баха, а затем, благодаря привычке Челиса перескакивать от одной темы к другой о русской литературе. Имена Толстого, Чехова, Тургенева, Пушкина упоминались так часто, что они набили ему оскомину. «Чепуха какая-то!» — злился он про себя. «Сплошная, никому не нужная чепуха!» Что воображает и себе этот старый бобёр? Посмотрел бы я, как он, скажем, сделал бы трахеотомию в какой-нибудь грязной кухне на Сифенроу. Немного бы ему там помог его Пушкин. Кристин от души наслаждалась. Поглядывая на нее украдкой, Эндрю видел, как она улыбалась челесу, слышал, как она принимала участие в разговоре. Она держала себя очень естественно, без всякого жеманства и претенциозности. раза два упомянула вскользь о городской школе, в которой она преподавала. Эндрю удивился, слыша, как толково она спорила с профессором, как быстро, без всякой самонадеянности, приводила свои доводы. Жена его начала представляться ему в новом свете, он словно в первый раз увидел ее. «Она, оказывается, хорошо знает всех этих русских писак, а со мной почему-то никогда о них не говорит», — с огорчением думал он. А когда Челес одобрительно погладил руку Кристин, он возмутился. «Почему эта старая чучело не может держать свои лапы при себе? Что, у него своей жены нет, что ли?» Раз-другой он уловил обращенный на него взгляд Кристин, интимно дружескиточно, предлагавший ему обменяться впечатлениями, и несколько раз она пыталась придать разговору такой оборот, чтобы Эндрю мог принять в нем участие. «Мой муж очень интересуется рабочими антроцитовых копий, профессор. Он занялся исследованиями, связанными с вдыханием угольной пыли». «Так-так» сказала дво с чели с интересом посмотрев на мэнсона правда мой друг продолжала кристин поощрительным тоном помнишь ты на днях говорил об этом все это еще мне самому неясно, — проворчал эндрю вероятно ничего не добьюсь мне еще недостаточно данных может быть они заболевают туберкулезом вовсе не от угольной пыли Он, разумеется, ужасно злился на себя, ведь этот челюс мог быть ему полезен. Он, конечно, не стал бы просить его о помощи в самой работе, но уже одно то, что Челис, член горнозаводского комитета, открывало большие возможности. И непонятно почему, но гнев Фендрю обратился на Кристин. Когда они в конце вечера шли домой в Вейлвью, он всю дорогу сердито молчал. Все так же безмолвно прошел впереди Кристин в спальню, и когда они раздевались, старался не смотреть на жену. Тогда, как обычно, они в это время весело делились впечатлениями, и он с расстегнутыми болтавшимися подтяжками и зубной щеткой в руке стоял перед Кристин, рассказывая подробно обо всем, что делал днем. Когда Кристин спросила умоляющим тоном, «Правда, сегодня было весело, милый?» Он ответил очень вежливо. — О, да, отлично привели время. Улёгшись в постель, он отодвинулся на самый край, подальше от Кристин, и когда почувствовал, что она сделала легкое движение по направлению к нему, притворным храпом, долгим и громким остановил ее. На следующее утро эта натянутость между ними все еще не исчезла. Эндрю ушел на работу угрюмый, на себя непохожий. Около пяти, когда они сидели за чаем, у дверей раздался звонок. Это шофер Вона привез целую пачку книг и большой букет нарциссов, павлиний глаз. — От миссис Вон, — сказал он, улыбаясь, и ушел, дотронувшись до своей остроконечной шапочки. Кристин воротилась в гостиную, и обеими руками неся книги и цветы, лицо ее пылало. «Смотри, милый!» — воскликнула она взволнованно. «Ну не мило ли с ее стороны? Прислала мне всего тролопа. Мне всегда хотелось познакомиться получше с его сочинениями. И какие чудесные цветы!» Эндрю встал и сказал с холодной насмешкой. «Прелестно! Цветы и книги от супруги Феодала. И присланы, я полагаю, для того, чтобы немного усладить тебе жизнь со мной». Я для тебя слишком скучный муж. Я не принадлежу к тем блестящим краснобаям, которые тебе, видимо, так пришлись по душе вчера. Я только самый обыкновенный рядовой младший врач, будь оно все проклято. Эндрю! Вся краска сбежала с лица Кристин. Как тебе не стыдно? А что, неправда? Я все отлично видел, пока сидел остолопом за этим проклятым ужином. У меня глаза есть. Я вижу, что я тебе уже надоел. Я гожусь только на то, чтобы целый день шлепать по грязи, заглядывать под грязное одеяло да набирать блох. Теперь тебе уже не по вкусу такой неотесанной деревенщина, как я». Глаза Кристин, полные жалости, темнели на бледном лице, но она сказала ровным голосом. «Как ты можешь говорить такие вещи?» «Я того и люблю тебя, что ты такой, какой есть, и никогда никого другого не полюблю!» «Так я тебе и поверил!» — огрызнулся Эндрю и вышел, хлопнув дверью. Целых пять минут он укрывался в кухне, шагая из угла в угол и кусая губы. Потом резко повернулся, бросился в гостиную, где Кристин стояла в отчаянии, поникнув головой и рассеянно глядя в огонь. Он налетел на нее, как безумный, и обнял ее. «Крис, родная!» — прокричал он в пылком раскаянии. «Милая ты моя, прости меня! Ради Бога, прости! Все, что я говорил, только слова, я этого не думаю. Я просто-напросто сумасшедший ревнивый осел. Я тебя обожаю!» Они порывисто крепко обнялись. В комнате пахло нарциссами. «Разве ты не знаешь, что я бы умерла без тебя?» — всхлипывала Кристин. Потом, когда она сидела, прижимая щекой к его щеке, он, потянувшись за книгой, спросил сконфуженно. «А кто такой, собственно, этот малый троллоп? Ты бы мне объяснила, родная. Я ведь невежественный болван».